Глава 13. Адель зашла в номер за полночь, скинула пальто, поёжилась от холода, мечтая встать под горячую воду. Она так и сделала, встала под поток воды, вспоминая минувший вечер. Они с Кевином отлично погуляли, пили шампанское, смеялись, любовались красивым видом на Осло, который открывался с крыши оперы. Давно Адель так не расслаблялась, но всё же кое-что отрезвляло. Кевин, который почувствовал, что перед ним открылась пустая дорога к Адель, и Марко, дорога к которому никогда не будет доступна ей. Элиана слишком много думала и много пила, столько, что чуть не свалилась с крыши, но это её лишь посмешило. Зато Кевин перепугался и решил, что безопаснее спуститься вниз. "Я не подхожу тебе", от Адель оттолкнула его от себя и расхохоталась. "Это ты за меня решила? Позволь мне выбрать самому". Он тоже не особо был трезв, поэтому они дружески обнялись и простояли так минут 5. Мой совет: найди себе девушку без проблем. А у тебя есть проблемы? Полно. Давай решим твои проблемы, и ты будешь без проблем. Кевин отпрянул от неё и поднял палец в небо. Я гений. Мне нравятся мои проблемы. Адель пожала плечами, слегка задумавшись. Все. Тогда мне тоже понравятся твои проблемы. Стоя под душем, Адель вспоминала этот диалог и улыбалась. Кевин ей нравился, пожалуй, после Марка он был самым ярким мужчиной. Умом она понимала, что надо жить дальше, двигаться и строить свою жизнь, даже несмотря на то, что прошлое так внезапно врывалось в ее жизнь. Но кто мешает не обращать внимания на прошлое и жить настоящим? Конечно, Кевин не тот мужчина, с которым ей хотелось бы строить семью, он еще не зрелый, не готовый для семейных отношений, но с ним можно хорошо проводить время. Хотя не стоит начинать отношения на работе. С этими мыслями я долегла в постель, но, засыпая, думала уже о другом. Где спит Патриция? Конечно, в постели Марко, не могло быть даже сомнений. От этой мысли становилось грустно. Утром все собрались за завтраком. «Я решила, что буду в каждом городе в магазинах Дьюти Фри покупать модель самолета и их авиакомпаний», — воскликнула Самания. «Соберу коллекцию». «Класс, я тоже хочу», — произнесла Дав. Придумай что-нибудь своё. Хорошо, я буду собирать магниты, а лучше открытки. А я футболки, улыбнулся Кевин и толкнул в бок Адель. А ты чего будешь собирать? А надо что-то собирать? сонно произнесла она, даже не понимая, что от неё хотят. Но, услышав родной голос, резко проснулась. Марко пожелал всем доброго утра и с семьёй прошёл к другому столику. Патриция выглядела бодрой, значит, спала всю ночь. Марков взволнован, потому что поглядывает на часы, а вот девочка ещё в полудрёме. Она прижимала к себе игрушку и, наверное, могла бы уснуть на ней. Да, от голоса Кевина Адель вздрогнула и вернулась за свой столик. Надо выбрать то, что ты будешь собирать в каждом аэропорту. Собирать? Это обязательно? Не понимала Адель. Опять она всё пропустила. Я буду собирать план-схему аэропортов. Повисло молчание, за которым последовал гогот присутствующих. Даже Марко обернулся, чтобы посмотреть, что случилось. И, наверное, он даже пожалел, что не сидит с ними за одним столиком. У них уже второй день очень весело. Но впереди у него целый месяц, за это время они ещё насмеются по всяким пустякам. Пока они все ехали в минивэне до аэропорта, Ара не размышляла вслух: "Я буду тогда собирать фирменные бейсболки с флагом страны". Эмма тоже думала над этим вопросом, поправляя очки на переносице. "Я тоже что-нибудь придумаю". Марко не выдержал, оборачиваясь к ним. «Что вы все покупаете?» «Память!» — быстро ответил второй пилот Ханс. «Память о путешествии в каждой стране». Марко задумался, какую память хотел бы оставить он. Автоматически посмотрел на Адель, которая сидела на несколько кресел дальше от него. И опять с Кевином. А он опять с Патрицией. И опять Фаби прижалась к нему, напоминая, что у него есть семья. Адель не его семья. Но к ней тянет с неземной силой. Каково это быть её мужем? Просыпаться с ней каждое утро, воспитывать совместных детей, которые с утра будут прыгать и беситься на их постели. Марко, голос Патриции вернул на землю. Нам же придётся расстаться в зоне регистрации. Он кивнул, прижавшись сильнее к Фаби и поцеловал её в макушку. А что бы ты хотела получать из каждой страны, где я побываю? Пони, она начала перечислять сразу, даже не задумавшись. Или единорога, но лучше пони. Пони это такие маленькие лошадки. Я знаю. Хорошо, я буду искать пони или единорогов. Как только встречу, сразу куплю. Главное, чтобы они не превратились в живых. Фаби захихикала, пальчиками теребя золотистые полосы на рукавах отца. Это выглядело мило. Эта картина умиляла и патриции, и даже Адель, которая случайно стала свидетельницей отцовской любви. Марк бы никогда не бросил своего ребёнка, поэтому она не давала права выбора, ушла молча. И если бы он выбрал её, то был бы несчастен вдали от Фаби. Она уже не претендует на этого мужчину, ей нет места рядом с ним. Экипаж Шарлеман зашёл в аэропорт Осло под пристальными взглядами пассажиров. Среди них находились журналисты, которые щёлкали фотоаппаратами, снимали на телефоны и пытались взять интервью. Марко тут же сбавил шаг, теряясь в толпе и обернулся к Патриции. Здесь мы расстанемся, дальше вас уже не пропустят. Наш самолёт уже скоро, ответила она, встала на носочки и поцеловала мужа в губы. Именно в этот момент Адаль вернулась, наблюдая это прощание. Этот поцелуй с женой, обънимание с дочерью. "Где ты будешь искать схему аэропорта?" передразнил её Кевин, но Адаль была рада этому. Её внимание тут же переключилось на него. "Пройдём зону контроля и пойду по магазинам. Ты думаешь, что они продаются?" "Я сфоткаю со стены", улыбнулась она, ощущая его руку на своей талии. Марко это тоже увидел. Он уже шёл, чтобы присоединиться к экипажу, доставая свой бейдж. Шарлеман произнёс он девушке, наконец оказавшейся перед всех, даже миновал прессу. Она пропустила в зону контроля экипаж очень быстро, что радовало. Они вошли туда, где их уже никто не побеспокоит. Целый месяц, Марко, ты рошла рядом с пилотами. Ты, наверное, будешь ужасно скучать по семье. «Да», — кивнул он, не желая вдаваться в подробности, и очень надеясь на то, что Патриции не придет в голову встречать его в каждой стране, куда он прилетит. «Это глупо. И это издевательство над ребенком — таскать Фаби по самолетам и аэропортам». Патриция думала только о себе. Что она получила, прилетев в Осло? Увидела Адель или показала семейное положение Марку? Она никак не может угомониться, а надо бы. «За последние пять лет Марку был идеальным мужем и отцом. Разве это не доказательство того, что он уже никуда не денется?» «Кстати, Адель!» — Марка обернулся, смотря на идущих за ним бортпроводников. «У вас есть еще время побродить по магазинам, пока у нас с Хансом идет брифинг. Встретимся у выхода номер пять через полчаса». Все закивали, уже готовые бежать по магазинам «Дьюти Фри» и покупать то, что они оставят себе на память. Адель тоже заторопилась, оставляя Кевина одного, буквально убегая от него. «Адель?» Ее догнала Самания. «Я смотрю, Кевину выбора ты не оставила». Быстро перекрыла парню кислород. «Какой кислород?» Адаль была точно не до Кевина. Ей хотелось просто пройтись по магазинам. «Кевин мне нравится, но не более. Пусть дышит». «А я думала, что между вами нарастает чувство». Адаль дарила подругу удивленным взглядом. «Кевин классный, друг. Но ничего не нарастает». Самания махнула рукой, уже ощущая ароматы парфюма, очутившись в мере продаж беспошлиной торговли. Что она там должна купить? Модели самолетов норвежской авиакомпании. Но начнет она явно не с самолетов, скорее с косметики. Что там пьют норвежцы из алкоголя? Адель пожала плечами, даже не зная, с чего ей начинать. С духов, со схемы аэропорта или с магазинов вещей. Сейчас все изменилось, и она не бежала в отдел парфюма, чтобы слушать кредо. Если кто-то заметит, то это будет катастрофа. Да и слушать сейчас его не хотелось, потому что навевал только боль и одиночество. Ладно, она махнула рукой Самании. Поброжу здесь. Так и внула взяла корзинку и пошла в отдел косметики. А Одель направилась бесцельно бродить по зданию аэропорта, исходить схему и думать. А ещё ненавидить себя за то, что пока она слушала аромат Creed, пытаясь быть сильной, кое-кто прекрасно жился со своей семьёй. Судя по тому, что она видела на протяжении этих дней, сомнений не было. Марко очень привязан к Патриции и очень любит Фаби. Она, милая девочка, всё время держит его за руку, не отстаёт, всегда рядом. Видно, что дочка тоже его очень любит. Размышляя о далёк прошла в шоколадный отдел на запах ванили и сладостей. Если она купит себе шоколад и съест его прямо в самолёте, то настроение и силы должны возрасти. Она так и сделала, только вместо одной схкнула с полки сразу четыре шоколадки Таблерон, две большие коробки Quality Street, финский молочный шоколад Karl Phazer и две упаковки разноцветных маршмеллоу. Если бы не прошедшая саманец с алкоголем, Адель же стояла бы на кассе. Но нет, пришлось взять бутылку норвежского аквавит тоже. Пригодится. Летать целый месяц. Будет есть шоколад и запивать горьким алкоголем или наоборот веселиться, пить и танцевать. В отдел одежды Адель тоже зашла. Она поставила корзинку на пол и принялась изучать ассортимент футболок. Здесь были представлены фирменные вещи с логотипом норвежских авиалиний. Самане надо именно в этот отдел, если она хочет модель самолёта. Кстати, стоит тоже подумать о нём. Адель полностью растворилась в выборе одежды, которая в скудном ассортименте висела на вешалках, от самого маленького размера до размера самого здоровенного мужика. Она искала тот, который нужен ей и вытянула детскую футболку синего цвета с надписью Norwegian Airlines. Адель рассматривала рисунок, на котором был изображён летящий самолёт в облаках, и этот рисунок её умилил. Она улыбнулась в тот момент, когда случайно попала в поле зрения Марко. Их взгляды встретились, и Адель тут же повесила вещь обратно. Улыбка покинула её лицо, зато Марко нахмурился и направился к ней. А она схватила футболку большего размера и приложила её к себе. Что? Но Марко лишь сощурил глаза и перевёл взгляд на то место, куда она повесила футболку меньшего размера, гораздо меньшего, такого же, как носит его Фаби. Зачем тебе такая маленькая футболка? Не твоё дело, тут же вставила она, проявив агрессию, повесила вещь обратно, схватила корзинку, которая оказалась тяжелее, чем она думала, и пошла к кассе. А что ты здесь делаешь? Марк пошёл следом, тут же выхватил корзинку, и Эдель почувствовала лёгкость. Алкоголь? Да, кивнула она. Так что ты здесь делаешь? У тебя же брифинг. Кончился уже, проходил мимо. Мне тоже понравилась та футболка. Да, красивая. Быстро улыбнулась она и чтобы не привлекать к себе внимания и чем-то себя занять, стала выгружать на ленту товар. Много шоколада, море шоколада и крепкий алкоголь. Она нервничала, это было видно. Пыталась сделать всё быстро, но всё валилось из рук. Зато Марко был спокоен, или просто делал вид, что спокоен. Эти пилоты вообще странные личности, что у них на душе никто не знает. Он коснулся её рук, и она вздрогнула. Я просто помогу. Проезднёс он и прошёл вперёд, чтобы собирать в пакеты товар, иначе бутылка будет разбита, а шоколадки разлетятся в разные стороны. "Спасибо", кивнула Адель, даже не смотря на него, чтобы себя чем-то отвлечь, она стала рассматривать товары на кассе, и взгляд упал на маленькие бутылочки с виски Jack Daniel's. В памяти всплыло то, как она выпила таких 10 штук, чтобы опьянеть. После этого было не смешно. А сейчас Адель внезапно рассмеялась, привлекая внимание женщины на кассе и Марко. Она прикрыла рот рукой и указала на эту бутылочку. А ты помнишь, как я напилась? Ну ещё бы. Марк складывал в пакет шоколад, потом обернулся к ней. Ты говорила мне очень много всего. Приятного, разного, выдал заключение он. Я говорила правду, женщина пробила бутылку с алкоголем, и Марк её поднял. Я хочу ещё правды. Капитан с бутылкой крепкого алкоголя в руках вызывает смешанные эмоции. Вроде смешно, ведь он шутит, но, с другой стороны, страшно. Именно эту картину увидела Тора и Самания. При виде них Марко тут же опустил бутылку, слегка прокашлялся и положил ее в пакет. Адель уже тоже была не до смеха. Она попыталась сделать вид, что впервые видит этого человека. Но он держал ее пакеты, и это выглядело странно. «Капитан!» — улыбнулась Тора, встречаясь с нахмуренным видом Марко. А ведь он только что смеялся. Ей не показалось. «Как прошел брифинг?» «Хорошо. В этом рейсе нас потрясёт изрядно. Будьте готовы». Сама не скривила лицо, представив, как будут недовольны пассажиры. «Хоть бы успеть их покормить», — прошептала она и привлекла внимание старшей стюардессы. «Всё успеем, если делать всё быстрее». Адели платила покупки и столкнулась с другой проблемой. Перед ней было два пакета, которые держал Марко. Позади неё Тора и Саманья. «Я помогу», — произнёс он. «Всё равно нам в одну сторону». Это было логично, и Адель просто кивнула, слегка улыбнулась девушкам и пошла за капитаном. Зачем тебе столько шоколада? спросил Марко, сбавив шаг. Они поравнялись. Люблю сладкое. По тебе не скажешь. Он отошёл от неё на шаг, чтобы осмотреть с головы до ног. Вообще, да, твоя фигура чуть изменилась. Может, один пакет сладостей случайно забудем? Она открыла рот от возмущения. Знаешь что? Хочу и ем, и буду есть и пить. Ешь шоколад и запивать алкоголем. Он шутил, пытался вызвать её возмущение, потому что при этом она выглядела ещё более потрясающе. Глаза округлялись, на щеках вспыхивал румянец, который придавал ей вид, как после горячего душа. И в целом она выглядела по-домашнему уютно, даже несмотря на то, что одета в форму и на лицо нанесина косметика. Выход к грузовому самолёту их встретил молчанием пассажиров. Они мирно ждали своей минуты, когда окажутся на борту. Интересный и понравился Усла. или напротив, они мечтали бы уже сесть в свои кресла и отдохнуть. Помимо пассажиров, на которых Марку не задерживал взгляд, у входа уже стояли некоторые члены экипажа. "Мне надо идти осматривать самолёт", сказала она Делл и передал ей пакеты. "Надеюсь, ты не напьёшься раньше времени". "Не переживай, это я оставлю на Рейкьявик". Она взяла у него пакеты, встав рядом с Кевином, который явно нахмурился при виде того, что капитан помог Адель. "Если бы я знал, что тебе нужна помощь, то был бы рядом", произнёс он. Ты нашла схему аэропорта. Мне не нужна ничья помощь, тут же вставила она. Чёрт, я забыла про схему. Но кому нужна эта схема? Я купила кучу шоколада, будет чем развлекать себя в холодной Исландии. Члены экипажа поднялись на борт в полном составе, сразу приступив к работе. Надо было осмотреть салон ещё раз и начинать принимать пассажиров. Рейкьявик их ждал, но впереди их ждала почти трёхчасовая работа и турбулентность.